Правило 23. Создай себе имя. Как только я убил первого плевуна, все остальные хипстеры вдруг рассеяли свой пофигизм. Медляки начали подниматься с земли, а у плевунов заурчала в брюхе вырабатываемая кислота. Я закрепил арбалет на поясе и стал собирать сгусток материи. Реакция на куриных тварей оставлялась желать лучшего. Никто из них даже подняться не успел, как я запустил пластину в голову одному из них. Все же отрезание башки не менее эффективный способ, чем атака по почкам. Проблема только в крепком черепе, но у этих тварей он не слишком крепкий. «Саш, создай побольше снарядов, штуки 4 и подпитай их сколько сможешь, чтобы не исчезали!» Раздался голос Алисы за спиной. Дед и Вася в это время защищали ее от бегунов, которые и бегать-то не могли сейчас. Я создал небольшой шар, сплюснул, заточил, и он тут же вырвался из моих рук в ближайшего привуна Я старался подпитать его энергией, хотя это было и нелегко на расстоянии. «Еще создай!» Потребовала девушка, дробя моей пластиной все новые и новые черепа или почки. «Не могу! Вся концентрация на первом снаряде! Тогда брось его и большой сделай!» У меня уже голова начала раскалываться от необходимости сосредотачиваться на той пластине. Когда я перестал это делать, стало значительно легче. Собрал мысли в кучу и создал шар побольше. Сплюснул его до размера блюда, заточил края. И тогда он отправился резать всех и вся. Когда привынов больше не осталось, Алиса принялась за бегунов. Но не в силах терпеть накопившуюся головную боль, я прекратил поддерживать снаряд. Алиса сначала посмотрела на меня, но, видимо, поняв, как трудно мне это удалось, передумала задавать вопросы. «Все ко мне!» — крикнула девушка. Мы собрались вместе, и она активировала ауру. Бегуны и без того заторможенные, попадая под действие ауры, и вовсе превращались в беспомощных овощей. Дед Макс и Вася убивали их в ближнем бою. За каких-то минут 10 мы расправились со всеми более-менее опасными противниками. А потом еще несколько минут ушло на добивание медляков, которые и вовсе едва двигались. Дальше последовал самый приятный этап, а точнее самый противный, но все равно приятный сбор трофеев. У плевунов внутри было по 3-4 камня первого ранга. Один-два более крупные, второй ранг. И через одного попадались камушки третьего ранга. По словам Алисы, у них можно еще вырезать желчный пузырь. В нем вырабатывается тот самый токсин, который блокирует восстановление энергии. Но без противогаза и защитного костюма это делать не только противно, но и опасно для здоровья. При поражении свежими парами можно и вовсе заблокировать один или несколько своих умений на несколько дней. А в самых тяжелых случаях навсегда и остаться магическим импотентом. Еще можно вырезать печень для энергетика. Но у нас его сейчас достаточно, так что в этом нет необходимости. В бегунах стандартно встречалось по одному-два камушка первого ранга, хотя у парочки тварей даже попалось по камню второго ранга. Ну и самая убогая добыча самых слабых тварей – десяток перворанговых камней из 12 пар почек. Итого 45 камней первого ранга, 14 второго и 4 третьего ранга. Последние, не задумываясь, отдали Алисе. Ее навык просто нечто, да и неплохо комбинируется с моим. Вторые ранги разделили на пятерых. Правда, псинке досталось два вместо трех, и ее долю я пока приберегу у себя. Ну и по 9 камней первого уровня вышло на каждого из нас. Один камень я принял сразу, чтобы восстановиться после боя. Один дал собаке, остальные бросил в мешочек. Осталось около тридцати камней, если не считать вместе с долей псинки. Дней на 5 хватит, нам на двоих. Проблема развития собаки в том, что я не знаю, какой у нее ранг, поэтому не знаю, сколько штук ей можно давать в день. Хотя, может, стоит отдать ей все? Она достаточно умная, чтобы сама определить свою порцию. Псинка, убедившись, что нам пока ничего не угрожает, снова стала нервно бегать по кругу. Затем ее мордочка засветилась фиолетовым, и собака залипла, глядя в одну сторону. Но через несколько секунд она немного поменяла направление взгляда, а затем снова и снова. «Похоже, наша цель движется», — предположил я. «Походу, осколок у кого-то из рейдеров», — добавил Вася. «Или течет по течению», — пожал плечами дед. «Ладно, молодчики, утомили вы меня. Я ж взмок. Пойду дальше. Хм, отдыхать. А вы сообщайте по рации, если чего». Надеюсь, что дед был прав, мы направились в сторону осколка. В той стороне действительно протекала речушка. Но вот не верится мне, что по ней так часто плавают осколки. Мы шли по опустевшим дворам. Без контроля растительность стала захватывать все больше пространства. А метеоритная пыль придавала большинству зданий вид древних строений, которые забросили много веков назад. Разбитые окна и разбросанные повсюду кости только добавляли антураж. Что тут через месяц будет? А через год? Непроходимый лес, как в соседнем пазле? Нужно хотя бы за своим двором ухаживать, но и дорогу не помешает расчистить от брошенных машин, благо их тут не так много. «Тихо!» — остановил я соратников, заметив движение в здании сельской библиотеки. Странный выбор для рейдеров. Хотя, порой здесь бывает скучно, особенно если есть безопасное место. Я бы тоже не прось запастись книгами и уйти в литературный запой, перечитывая любимое произведения, лежа в гамаке с кружкой ароматного кофе. Но сейчас, к сожалению, совсем не до этого. Здание относительно небольшое. Пара залов с высотой потолка метров четыре и пара подсобных помещений обычных размеров. Я всматривался в окна через оптику своего арбалета. Усиление незначительное, но в несколько раз лучше невооруженного взгляда. В одном из окон, похоже, видно мерцание пламени. Они что там, костер разожгли? Вот придурки. Действительно, над крышей здания вверх вздымался небольшой столб дыма. Непонятно, как проходящий через крышу. Возле здания стоит два автомобиля. Причем один из них наш. Ну, как наш? Честно отжатый нами у рейдеров. А теперь другими рейдерами нечестно украден у нас. Вторая машина незнакома. Похоже, на ней они и ездили, пока не встретили нас. Хитрые уроды. Заболтали нас со своим седым. «Но я вам еще устрою, все тут седыми станете». «Что ты там бурчишь, Санек?» – спросил Вася. «Бензин есть? Закрыть бы их там и сжечь нахрен». «Да откуда ж я знал, что пригодится? Но мне дед утром гранату подарил». «Что? Офигеть! Давай запульнем». «А ты умеешь? Ну, в смысле, чеку там вырвать правильно?» – сомневался Вася. «Дед мне показывал, но я подвыпивший был и слегка накуренный». Чеку вырвать не проблема, а вот время рассчитать, чтобы они выбросить ее не успели, уже сложнее, спорил я. «Дайте сюда, мужики!» С акцентом на последнем слове сказала Алиса. Девушка взяла гранату, пару секунд посмотрела на нее и спросила. «Готовы?» Мы лишь смотрели на нее с нерешительностью во взгляде, отчасти понимая, что сейчас начнется замес, а отчасти удивляясь ее знанию военного дела. «Ну, понеслась», сказала девушка и ловко метнула гранату в окно библиотеки. Причем тут работал чисто навык метания, без использования телекинеза. На такое расстояние девушка им не достает, насколько я знаю. Да и зеленого свечения не было видно. Но граната не смогла попасть в здание, несмотря на то, что окно было разбито. На подлете к нему перед окном появилась черная пелена, которой эти рейдеры однажды укутали наше укрытие. Граната тупо упала под окном, а через секунду рванула, разбрасывая осколки во все стороны. Похоже, мы лишились возможности убить их всех разом и даже потеряли элемент неожиданности. Я припал к оптике арбалета и наблюдал за ситуацией внутри. Все рейдеры рассредоточились так, что я не видел ни одного, но в нас то и дело летели пули с разных сторон. Быстрые вылазки без тщательного прицеливания, несколько выстрелов и снова в укрытие. «Прощупывают нас, пытаются понять позицию и количество», — пояснила Алиса. «Тогда лучше не стрелять с огнестрела, вспышки нас выдадут», — предположил Вася. «Да они уже знают, где мы. Шансов у нас маловато». «Не ссыте, прорвемся!» «Я думаю, нужно подойти к ним ближе. Стрелки мы так себе, а навыки наши до них не достанут». «У них тоже могут быть опасные навыки», — возразила Алиса. «Ну, оружие у них явно опаснее нашего. И как мы подберемся?» «Под шумок». «Какой еще шумок? Говори яснее!» — начала она нервничать. «Ребята, они очень шумные, а взрыв гранаты и вовсе слышно было на все село». Как в подтверждении моим словам, из двух сторон улицы к библиотеке стали приближаться мертвяки. Первыми шли медленные, как пушечное мясо. Но бегуны подбирались к рейдерам, окружая их дворами. «Погнали, прикроешь отходящих, а Вася будет бегунов глушить. Я с рейдерами разберусь», — сказал я. «Ты себя переоцениваешь», — сказала Алиса. «Да ты неделю назад боялся дружков Арины, а сейчас собираешься валить всех направо и налево? Ну, так-то люди были, хоть и херовые, а это, тьфу». «Ладно, погнали». Мы выбежали из укрытия, и сразу же стрелок из окна открыл по нам огонь. Я создал небольшой щит перед собой, но пули до него даже не долетали. Алиса перехватывала их в полете, как Нео из известного всем фильма. Но не видя необходимости удерживать энергозатратный щит, я метнул его в окно, которое уже не защищало пелена, но стрелок успел убрать свою рожу в сторону. Прижавшись к стене, мы приготовились к атаке мертвяков. Но они все бежали на звуки выстрелов. В первую очередь пострадали ребята снаружи, что стояли за зданием. Оттуда доносились крики боли и беспомощности. Это кто же на них напал, что опытные рейдеры не могут отбиться? «Давайте в окно! Быстро!» — скомандовал я, предчувствуя нехорошее. Вася подсадил меня к оконному проему. Но сперва я создал из материи щит. И не зря. Как только я попытался проникнуть внутрь, по щиту прилетел мощный удар непонятно чего. Скорее всего, какое-то умение. Я тут же метнул пластину в противника, но тот ловко от нее уклонился. А затем он метнул в меня свой навык. Его руки засветились синим, но я даже не видел, что он создал. И эта невидимая хрень сбила меня с ног, сломав несколько ребер. Я даже не успел щит создать. Следом в окно юркнула Алиса и перекатом увернулась от заряда мага, который уже пятился назад, оказавшись в меньшинстве. Я запустил в него очередной снаряд, от которого он тоже с легкостью уклонился. Но Алиска перехватила его и потянула на себя. Мужик завалился лицом вперед, а на спине у него был глубокий разрез. Девушка подскочила к телу и всадила нож в область почек. С соседней комнаты прибежало еще двое. Один с автоматом, у второго лишь пистолет, да и тот на поясе в кобуре. Я опрометчиво атаковал автоматчика, который успел выпустить пару пуль в потолок. Мне повезло, что я все еще лежал на полу. Стрелок был не таким ловким, как его предыдущий товарищ, и мелкая пластина резанула его по шее. Пока он пытался остановить кровь руками, его друг сжал кулаки, из которых вырвался зеленый свет. Затем встряхнул, и по зданию разошлись вибрации. Со стеллажей посыпались книги, а из уцелевших до этих пор окон – стекла. От вибраций пола сломанные ребра заболели с новой силой, Отражение только усиливалось. Алиса тоже не устояла на ногах, но уже лежа пыталась прицелиться в противника. Но представьте, что вы размером с маленькую мышку. Вас засунули в коробку для обуви и стали играть им в футбол. «Разве можно что-то сделать в таких условиях?» Я, конечно, преувеличиваю, но в этот момент я себя чувствовал именно такой мышью. Но Вася смог меня удивить. Забравшись в окно, он нарастил у себя на руках две груды камней, и за счет них его не опрокидывало на землю. Он, как горилла, шел на врага, опираясь на руки. А потом этого трясуна настиг карающий удар, от которого его череп с хрустом сломался. Вася раздавил его, как скорлупу грецкого ореха. Из соседней комнаты вдруг донеслись какие-то крики в перемешку с выстрелами. «Идти можешь?» – спросила Алиса. «Не знаю, если поможете встать на ноги», – сказал я после короткой попытки встать. Внутри словно застряло лезвие, которое резало внутренности при малейшей попытке двигаться. Девушка наклонилась ко мне и потрогла ребра. «Сломаны?» – вынесла она диагноз. «Да ладно, я думаю, просто синяк. Не умничай. На вот, глотни это. Только во рту не держи, сразу глотай», – сказала она и достала баночку с теми самыми таблетками, что мы забрали у рейдеров-трупоеда с остальными трофеями. Я, доверяя Алисе, не стал спрашивать, что это за фигня, и проглотил таблетку, закинув сразу в горло. «Что это?» – спросил я, прислушиваясь к ощущениям. «Наркота из мозга сильных тварей или иммунных, но с одной таблетки привыкания не будет, зато боль на полчаса отступит, и рефлексы обос...» «Ты что делаешь?» Я уже вовсю блевал, сунув два грязных пальца себе в глотку, тем самым стимулировав рвотные позывы. «Нахрен! Еще наркоманом, жрущим мозги, мне не хватало стать!» «Ну, как знаешь...» «Валяйся тогда тут три дня, пока кости не срастутся!» «Вась, помоги подняться!» Попросил я, приготовившись к адской боли. Друг нерешительно подошел ко мне и стал приподнимать, взявшись за плечи. Не в силах сдерживаться, я заорал, и Вася сисбугу чуть ли не бросил меня, но положил обратно. «Ты чего? Поднимай!» «Не, братан, я не могу!» Выстрелы на улице, да и внутри стихли, но рычание твари не прекращалось. Похоже, рейдерам капец. «Я на разведку. Псинка, пойдем со мной?» Сказала Алиса. Я кивнул в ответ на вопросительный взгляд собаки, и та побежала в соседний зал. Вася остался со мной, осторожно выглядывая в окна. «Ну их и набежало. Тел двадцать». «Ходячих?» — уточнил я. «В основном, да, но и бегуны встречаются. Как обычно, короче». «Пострашнее никого, нет?» «Да вроде не видно». Как только я это сказал, позади раздался хруст ломаемой древесины. Обернувшись, я увидел тот ужас, что заглядывал мне в окно в первый день в этом мире. Длинная морда с облезлой кожей, вытянутые конечности с когтями, как у росомахи. Длинные пальцы держались за деревянную оконную раму, крошая ее одной лишь силой сжатия. Тварь быстро втянула свое тело внутрь здания и стала на четыре лапы. «Это еще что за эндермен, бля?» – изумился Вася. «Длинный!» – сказал я, создавая новый шар. Тварь пару секунд выбирал жертву, затем напала на более сильную, по ее мнению, так как Вася стоял на ногах. Когтистая лапа столкнулась с каменной рукой Васи, выбив несколько искр. Я же запустил в голову твари небольшую пластину, но не попал. Тощий в этот момент как раз наклонился, нанося следующий удар. Вася успешно прикрывался, но его навык не бесконечный. Я как можно быстрее создал еще один снаряд и запустил туда же. Попал, но тварь не сдохла, а лишь развернулась ко мне, издавая пронзительный рев. Она рванула вперед, замахиваясь на меня ладоней, но не достала. Вася схватил ее за заднюю конечность и не давал дотянуться до меня. Тварь ошвырнула его, как плюшевую игрушку, второй лапой и полоснула материю, которую я едва успел создать перед своим лицом. Материя вдруг метнулась вверх, застряв в черепе твари. В проходе стояла Алиса и уже целилась в тварь из автомата. Пара очередей не повалили тварь, но отвлекшись на девушку, монстр подставил мне свое уязвимое место. Пластина вошла в череп снизу, и спустя пару секунд лапы монстра подкосились, и он рухнул на пол. «Ты где так долго было наехал на девушку Вася, приходя в себя. Чай с новыми друзьями. Тут было гнездо спрутов. Похоже, осколок пробил крышу, и они приползли, почуя его силу. А рейдеры нашли твари и решили их подкормить. Э, «В смысле?» Ну, скармливали более слабых монстров, чтобы у спрутов появилась добыча. Только это долгий процесс. А еще они книжки жгли и нагадили в углу, подтершись Булгаковым. «Вот уроды! Мой любимый автор!» – возмутился я. Они уже поплатились за это. Пара спрутов поймали их, когда переваривали зомбаков. «А что с ходячими будем делать? Они же не уйдут, а запах и шум может еще и сильных тварей привлечь. Я могу зачистить их минут за двадцать, а Вася будет потрошить и сжигать. Вот только как тебя отсюда забрать?» «Так тут аж две машины есть. Правда, я водить не смогу сейчас. Нога снова кровоточит», — признался Вася. «Нам и одной хватит. Главное, поскорее свалить отсюда». В ближайшие минут 20 девушка занималась истреблением тварей, а Вася их потрошением. Сжигать тела не стали, слишком много геморроя, книги долго не горят, да и внутри здания жечь их – такое себе занятие. Я же все это время жрал. Восстановление требовало невероятное количество энергии. В том числе съел одно зернышко, чтобы быть готовым к новым врагам. К счастью, кроме бегунов и ходячих никого больше не было. Вася собрал еще три десятка камушков эпсилон и восемь штук камней дельта. Псинка отыскала у рейдеров два фиолетовых осколка, один синий и один зеленый. Также получили три автомата. Два из них калаши, а один Алиса назвала м -кой. Выглядел он получше отечественного, но почему-то Алиса предпочитала наши. Еще из трофею была винтовка СВД. Легендарная вещь, которую даже я узнаю. Но и вдовесок три пистолета Макарова. Патроны были ко всему, но в небольших количествах. Эти придурки почти все потратили в последнем бою. Хотя это и правильно с их стороны. «Зачем трупам экономить боезапас? Такие вещи, как фонарики, ножи, таблетки и шприцы с токсином, я уже считать не стал. Этого добра у нас теперь в избытке». Вася удивил меня, согласившись выпотрошить трупы рейдеров. Кривился, правда. И едва сдерживал рвоту, но терпел. Понимал, что это поможет в поисках его сестры. «Мы, ну то есть Вася с Алисой, все загрузили в нашу машину, после чего вернулись за мной. Делать мне носилки не стали, так как это займет лишнее время». Так что мне дали какую-то грязную деревяшку, чтобы не раскрошить себе зубы от чрезмерного сжатия, и подняли на ноги. Завывал я так, что псинка едва не набросилась на моих обидчиков, но все же понимала, что они не хотят причинить мне вреда. Наверное, не хотят. Проходя мимо машины рейдеров, я предложил ее уничтожить, чтобы не досталось другим ублюдкам. Алиска предложила более умное решение – забрать аккумулятор и слить радиоактивный бензин. И пока они этим занимались, я своим навыком вырезал на капоте букву «К». «Это что еще значит?» – не понял Вася. «Я себе вроде кликуху придумал», – ответил я. «Какашка?» – предположил он. «Кретин?» – добавила свой вариант Алиса. «Конченый». «Козлина?» «Квазимода?» «Да идите вы, не буду вам говорить». «Ну, прости, как же мы тогда будем знать, как тебя называть?» – ласково спросила Алиса. «Никак», – ответил я. «Э, так это на N начинается», – серьезно заявил Вася. «Клоуны, блин!» – насупился я. «Клоун-то клоун!», клоун — радостно приняла ответ Алиса. Только мы отъехали от здания, Вася попытался связаться с дедом и уточнить, не передумал ли тот. Но дед опередил все вопросы и тревожным голосом сообщил. Э -э, «Тут какая-то тварь крушит дверь, и у нее это хорошо получается. Выручайте, братва!»